Глава 7. Я резко просыпаюсь посреди ночи. Одеяло липнет к телу из-за пота. Планеты и небесные тела на потолке, кажется, дают меньше света. Или, может быть, они дают столько же света, но я больше не удовлетворена им, и эффект постепенно ослабевает. Я отбрасываю влажное одеяло и сажусь на край кровати. Тело немедленно начинает дрожать под тонкой тканью пижамной рубашки, Сквозняк из-под двери цепляется за мои лодыжки. Я натягиваю одеяло на плечи и думаю о кошмаре, который видела. Отец и мать лежали подо льдом, как два замороженных угря, которые мы иногда получаем от фермера Эфферцена, завернутыми в журнал «Реформатора». Отец всегда говорил «упакованные в слове Господнем, они вкуснее». Эфферцен тоже был во сне, одетый в свой воскресный костюм с узкими лацканами и блестящим черным галстуком. Затем он заметил меня, посыпал солью лед и сказал «Так они будут дольше храниться». Я легла на лед, как снежный ангел, рухнувшись с небес, и посмотрела на родителей. Они выглядели, как фигурки динозавров в банке с чем-то вроде желатинового желе, которую я когда-то получила на день рождения». Нам с Оби удалось достать их из желе с помощью ножа для выковыривания сердцевины у яблок, но после того, как мы их выловили, толку от них не было. Их делала интересными их недоступность, как и моих замороженных родителей. Я постучала по льду, приложила к нему ухо и услышала поющий звук скользящих коньков. Я хотела позвать родителей, но из горла не вышло ни единого звука. Когда я встала, то вдруг увидела пастора Ренкома, стоящего у кромки воды в пурпурном облачении, которое он носил только на Пасху, когда все дети прихода шли по церковному проходу с деревянными крестами. На крестах висели пасхальные кролики из хлеба с двумя смородинами вместо глаз. Еще до того, как мы выходили из церкви, обе обычно наполовину сжирал своего зайца. И никогда не осмеливалась это сделать, боясь вернуться домой и найти пустую клетку для кроликов. Боясь, что если я отломаю ушко пасхальному кролику, то же самое случится и с моим диверче. Я оставляла сладкого кролика плесневить в ящике стола. Это было не так плохо. Плесень, по крайней мере, — это процесс длительного распада. Но в моем сне Рэнкема стоял среди тростника, как баклан, выжидающий добычу. Прежде чем я проснулась, он сказал торжественным голосом, «Как пути небесные выше путей земных...» так и мои пути превыше ваших, а мои планы ваши. Потом все стало черным, зерна соли подо мной начали таять, и я, казалось, медленно заскользила под лед, пока не увидела в нем дыру, свет из розетки рядом с книжным шкафом. Мои планы, ваши планы. Когда пастор так сказал, он имел в виду миссии Обе и Ханны? Я включаю светильник-глобус на тумбочке, вожу ногами по полу, пока не нахожу свои тапочки, и разглаживаю складки на пальто. Я не знаю, каков мой план, не считая того, где папа и мама снова будут счастливы и однажды откроют брачный сезон, и мама снова будет есть, и они не умрут. Если я выполню эту миссию, то смогу отправиться на ту сторону со спокойным сердцем. Я достаю из-под стола молочный бидон и смотрю на жаб, а их сонные глаза смотрят на меня. Они кажутся худее, а их бородавки светлее, словно гремучий горох, который Обби обводит в буклете с фейерверками в канун Нового года. В течение нескольких недель он исследует все фейерверки-ракеты и фейерверки-фонтаны, чтобы собрать самый лучший набор. Мы с Ханной выбираем только фейерверки, что крутятся у земли». Они кажутся нам самыми красивыми и самыми нестрашными. Я немного наклоняю бидон, чтобы увидеть, поели ли жабы. Но листья салата лежат коричневые и сморщенные на дне. Я знаю, что жабы не умеют замечать неподвижные вещи, и из-за этого могут страдать от голода. Я шевелю лист салата вверх-вниз перед их головами. «Это будет вкусно! Съешьте, съешьте!» — пою я тихо не помогает. Глупые животные отказываются от еды. Тогда сейчас самое время начать спариваться, твердо говорю я и поднимаю ту, что поменьше. Иногда приходится брать дела в свои руки, иначе ничего не выйдет. Отец дважды в год приводит к коровам быка, а Гитлер решал, что будет делать его народ и строго с ним говорил. Жаба на ощупь, холодная и липкая, словно мокрый носок с противоскользящими пупырышками на подошве. Я нежно потираю ее нижней частью живота а спинку второй жабы. Я как-то видела это в программе «Про природу» на канале «Школа ТВ». Там жабы сидели друг на друге целыми днями. Сейчас на это нет времени. У отца и матери нет в запасе лишних дней. Они лежат у нас в руках, словно фитили, ожидая, чтобы их зажгли, и они дали нам тепло. Потирая жаб друг от друга, я шепчу им, «Иначе вы умрете! Хотите умереть, да?» Я чувствую, как перепончатые лапки прижимаются к ладоням. Я держу жаб все крепче и крепче, и прижимаю их друг к другу все более и более настойчиво. Несколько минут спустя мне становится скучно, и я кладу их обратно в бидон. Беру несколько листочков шпината, что украла с ужина и принесла в бумажном носовом платочке, и кусочек поджаренного хлеба, который теперь размяк. Жабы неподвижны, словно мертвые. Я жду, чтобы они поели, но опять ничего не происходит. Я встаю со вздохом. Возможно, это требует времени. Изменения всегда требуют времени. Коровы тоже не начинают просто так есть новый корм. Нужно добавлять по охапке нового корма в старый, пока они не перестанут замечать, что это другие зерна. Я отпихиваю бедон обратно под стол ногой и вижу на столешнице рядом с пеналом канцелярскую кнопку. Она упала с моей доски для заметок, отколовшись от открытки соседки Лин, которая иногда шлет мне открытки, потому что я однажды пожаловалась, что не получаю почту. А вот отец получает красивые голубые письма. Я думаю, что некоторые из них о евреях. Кто-то же должен по ним скучать теперь, когда они так долго прячутся с нами. Я хотела рассказать про них учительнице, но слишком боялась, что кто-нибудь подслушает. Несколько ребят из моего класса немного НСБ толка, особенно Давид, который когда-то протащил в школу свою мышь в пенале. Весь день он прятал ее между протекающими ручками и, наконец, выпустил на уроки биологии с криками «Мышь! Мышь!». Учительница поймала зверька в ловушку при помощи хлебных крошек. Там она и умерла от стресса и воя, стоявшего в классе. Соседка Лин мало пишет в своих открытках. Они часто о погоде или коровах, но картинки на них красивые. Белые пляжи, маленькие и большие кенгуру, одна с виллой курица, на которой живет Пеппи Длинный Чулок, и храбрый тушканчик, который, наконец, осмелился поплыть. Вдруг у меня возникает идея. Учительница однажды воткнула канцелярскую кнопку в карту мира, которая висит на стене в задней части классной комнаты. Белль хотела поехать в Канаду, потому что там живет ее дядя. «Это хорошо», — сказала тогда учительница, — «мечтать о местах, в которые вы бы хотели отправиться». Я тяну вверх пальто и рубашку до тех пор, пока не обнажается пупок. У одной только ханы пупок вывернутый. Бледная шишка, словно новорожденный мышонок, еще слепой свернувшийся, такой, какими мы находим их под брезентом, накрывающим сток силоса. Я хочу однажды отправиться к самой себе. Тихо говорю я и втыкаю кнопку в мягкую плоть пупка. Кусаю губу, чтобы не издать ни звука. Струйка крови стекает на резинку трусов и впитывается в ткань. Я не смею вынуть кнопку, боясь, что кровь брызнет в разные стороны, и все в доме узнают, что я хочу отправиться не к Богу, но к самой себе».